Святой благоверный князь Всеволод Псковский. Святой благоверный князь и чудотворец Псковский Всеволод, сын великого князя Мстислава, внук Владимира Мономаха, родился и воспитывался в Новгороде. При крещении... Дано было имя ему Гавриил. В 1117 году, когда Мстислав был призван мономахом из Новгорода княжить в Белгороде, он поручил Новгородскую область сыну юному Всеволоду, который в том же году ознаменовал воинский дух свой счастливым, но многотрудным походом против прибалтийского племени Ямь. В эти же годы свирепствовал во всей Новгородской области голод. Попечительный князь истощил всю свою казну на продовольствие народа. Не успел Новгород оправиться от постигшего его бедствия, как уже Всеволод должен был идти с дружинами против чуди. По смерти святого великого князя Мстислава, киевский князь Ярополк Владимирович, дядя Всеволода, следуя завещанию брата, перевел Всеволода в Переслав Южный, считавшийся старшим после Киева городом. Но младшие сыновья Мономаха, Юрий Долгорукий и Андрей Добрый, опасаясь, что Иерополк сделает Всеволода своим наследником, выступили против племянника. Не желая междоусобиц, святой князь вернулся в Новгород, но его приняли с неудовольствием. Новгородцы считали, что князь был вскормлен ими и не должен был уходить от них. Ходил Севолод в Русь, Переслав, Отмечает новгородский летописец А целовал крест новгородцам Сказав «Хочу у вас умереть» Стремясь восстановить добрые отношения с новгородцами Князь в 1133 году Предпринял новый победоносный поход На мятежную Чудь И присоединил к новгородским владениям Юрьев последующий тяжелый зимний поход на Суздаль окончился неудачей. Своевольные новгородцы не вразумились божиим наказанием и не могли простить своему князю поражение. Вече решила призвать князя из враждебного Мономаховичем рода Ольговичей, а святого Всеволода осудила на изгнание. Изгнание претерпел Есии от своих, Поется в тропоре святому. Полтора месяца князя с семьей, Как преступника, держали под стражей В архиерейском дворе. А когда прибыл князь Святослав Олегович, Пустиша из города. Всеволод вновь ушел в Киев, И дядя Ярополк, Дал ему в держание Выжгородскую область под Киевом, где в X веке, в годы правления своего сына Святослава, жила святая равнопостольная Ольга. Ольга, градов Киева и Пскова, изрядная доброто, защитила своего неправедно обиженного потомка. В следующем 1137 году Жители Пскова, помнившие поход новгородско-псковского войска под водительством князя, призвали его на псковское княжение, на родину равнопостольной Ольги. Это был первый псковский князь, избранный по воле самих псковичей. Славным деянием святого благоверного князя Всеволода Гавриила – В Обскове была постройка первого каменного храма во имя живоначальной Троицы на месте деревянного времен равноапостольной Ольги. На иконах святого часто пишут держащим в руках храм об одном верху святая Троица. Благочестивый князь, При жизни своей основал с игуменом Киряком обитель святого великомученика Георгия близ Новгорода. Кроме того, вместе с владыкой Нифонтом соорудил собор святителя Николая на торгу и церковь Богоматери в Тереме. В житии святого князя сказано «Вдовицам и сиротам заступник». И кормитель бяше, всем имея недра свои отверста, и никто же из иди из дома его алчен. Только год прокняжил в Обскове святой Всеволод. Одиннадцатого 11 февраля тысяча сто тридцать восьмого года он скончался, прожив сорок шесть лет. Весь Псков собрался на погребение любимого князя. Не было слышно церковного пения от народного плача. Новгородцы, опомнившись, прислали протопопа из Софийского собора, чтобы взять в Новгород его святое тело. Но князь отвратился от Новгорода, и рака не двинулась с места. Горько плакали новгородцы, раскаявшись в неблагодарности, и молили даровать им хоть малую частицу святого праха на утверждение граду. По их молитвам отпал ноготь руки святого. Псковичи положили святого Всеволода в храме святого великомученика Дмитрия. Рядом с гробом поставили боевое оружие князя, щит и меч, имевший форму креста, с надписью «Чести моей никому не отдам». В 1192 году были обретены мощи святого князя Всеволода и перенесены в Троицкий собор, в котором был освящен в честь его предел. Никогда не нарушалась глубокая духовная связь города святой равноапостольной Ольги со святым князем. Он всегда оставался псковским чудотворцем. При осаде Пскова Стефаном Батурием в 1581 году, когда была уже разрушена крепостная стена, и поляки готовы были ворваться в город, из Троицкого собора с крестным ходом принесли на место сражения святые мощи князя Всеволода и враг отступил. При явлении чудотворной Псково-Печерской иконы святой благоверный князь Всеволод Гавриил был среди небесных защитников Пскова. В 1834 году в первый день Пасхи святые нетленные мощи благоверного князя Всеволода вместе с прежней дубовой гробницей были положены в новую серебряную и перенесены из правого предела в главный собор.